Глава десятая. Пип и Бетси наносят визит соседям. Ранним утром Фати примчался к Пипу. Ему не терпелось поскорее рассказать всем, как мистер Гун и садовник обнаружили фальшивые улики. В То же время в саду появились и Ларис Дейзи, и скоро вся компания хохотала над рассказом Фати. Представляете, а тут старина а ну к р а з о д е с ь спрашивает Клокинга, развели к у р и т сигары? Фатти так похоже изобразил полицейского, что дети не могли сдержать с я от смеха. Я чуть с дерева не свалился, когда услышал это. Мы сегодня уже несколько раз свистели Люку, сказал Пип, и никакого ответа. И у забора он не появлялся. В чем дело? Может, он боится? Да, может быть. к и в н у л ф а т т и Нам надо обязательно поговорить с ним, рассказать о свистульке, которую мы нашли в клетке, да и про наши улики тоже. Пойду к а свистну ему еще разок. Но даже на громкие и з а л и в и с т ы й посвист Фати т Люк не отозвался. Тогда сыщики решили дождаться обеденного перерыва и поймать Люка у калитки, когда тот пойдет домой. Друзья ждали его до десяти минут второго, но Люк так и не появился. И дети отправились по домам, где родители ждали их к обеду. Слушайте, а может быть его уже уволили? предположил Фати. Если так, то он больше не появится в саду у леди к е н д л и н г Бедный Люк, вздохнула б е т с и Неужели леди Кенлинг запретила ему сюда приходить? Надо бы проверить это. Задумчиво произнес Ларри. Может спросить у Склокинга? Робко предложила Дейзи. Все с удивлением посмотрели на нее. Попробуй. Представляешь, что он тебе ответит? Фыркнул Ларри. Сыщики задумались. Я знаю, что делать. Друг сказал Пип. Леди Кенлинг приглашала меня и б е т т и в гости. Вот мы и навестим ее сегодня. Попробуем выяснить, что случилось с Люком. Отличная мысль. Одобрил идею Фатти. Я и сам об этом подумал. И заодно хорошо бы выяснить, как бы между прочим, где была и что делала сама леди Кенлинг в тот день с четырех до пяти. Попробуйте узнать, была ли у нее какая-то возможность незаметно проникнуть кошкам и утащить свою принцессу. Я уверена, она этого не делала. Воскликнул Пип. первого взгляда ясно, что и такое в голову не могло бы прийти. И кроме того, мы уже решили, что нет смысла спрашивать об этом наших подозреваемых, ведь Люк был у кошачьего домика в это время, обязательно заметил бы, если бы там кто-то появился. А он говорит, что никого не видел. Да, действительно, невозможно было выкрасть кошку перед носом Люка, согласился Фати. А он к л я н е т с я что не отлучался ни на минуту. Ладно, ребята, нам пора домой, сказала б е т т и п о ш л и п и п а т о нам опять влетит от родителей. Потом встретимся и мы расскажем, как сходили в гости к леди Кенлинг. Друзья расстались, каждый пошел к себе домой, где их ждали к обеду. Все очень переживали за Люка. Похоже было, что леди Кенлинг и впрямь его уволила, иначе бы он обязательно пришел на работу. В половине четвертого Пип и Бетси вышли из дома. Их встретила Дейзи. Она критически осмотрела помятые платье Бетси и грязные штаны Пипа. А вам не кажется, что раз вы идете к леди Кэнлинг, то стоило б о д е т ь с я поприличнее, особенно тебе, Пип. Такое впечатление, что это ты, а не Люк, работаешь помощником садовника и целыми днями возишься в земле. б о т еще не хватало, может, мне еще к р а х м а л ь н ы е м а н ж е т ы нацепить, как девчонке. Мрачно буркнул Пип, который терпеть не мог наряжаться. Но будет некрасиво заявиться в гости в грязной одежде. Возразила Дези, и Пип с Бетси тяжело вздохнув отправились переодеваться. Прихоже они сразу столкнулись со своей мамой, которая поинтересовалась, почему они не играют с друзьями, зачем пришли домой. Мамочка, мы пришли, потому что нам надо умыться и надеть что-нибудь красивое и чистое, объяснила Бетси. Что? Мама не поверила своим ушам. Что это с вами случилось? Вы что, собрались куда-то? Да, мамочка, мы идем в гости к леди Кенлинг. д Выпалила Бетси, прежде чем Пип успел ее остановить. К леди Кенлинг? д Изумлению миссис Хилтон не было предела. Зачем? Кажется, она вас не звала, или вы решили я виться к ней без приглашения? И тут Пип так толкнул Бетси, что малышка едва устояла на ногах. Она застыла с раскрытым ртом, не успев ответить маме. Она наконец-то поняла, что проболталась о чем-то таком, о чем маме знать не следовало. Ну, в чем дело, Бетси? Ты что язык проглотила? Недовольно сказала миссис Хилтон. Пип. Может быть, ты объяснишь мне по-человечески, что все это значит? С каких это пор ты начала носить визиты нашим соседям? Может, ты решила обучить Бетси в е л и к о с в е т с к и м м а н е р а м Дело в том, мамочка, что вчера я в и д е л леди Кенлинг. Она рассказала мне, что вы с ней говорили про Бетси и попросила мне как-нибудь познакомить ее с моей сестренкой. Оказывается, леди Кенлинг очень любит маленьких девочек. Ах, вот как! А где это и когда ты видел леди Кэндлинг? Поинтересовалась миссис Хилтон. Прочем, я догадываюсь. Ты верно снова без п р о с а лазил в соседский сад. Когда ты перестанешь досаждать взрослым? Ну что ты, мамочка? проговорил Пип скромно опустив глаза и приминаясь ноги на ногу. Я и не думал досаждать соседям. Но если ты против, мы, конечно же, никуда не пойдем. Правда, я ведь обещал леди Кэндлинг. Она обидится и решит, что я обманщик. Да и Бетси давно м е ч т а л а с ней познакомиться. Ну хорошо, идите, разрешила миссис Хилтон и покачав головой строго добавила: только ведите себя как подобает воспитанным детям из хорошей семьи. К тому же мамочка, мы подумали, что нужно выразить сочувствие миссис Кэндлинг, раз у нее пропала ее любимая кошка, и спросить, не отыскалась ли она. С невинным видом добавил Пип. Мама пристально взглянула на него и покачала головой. С каких это пор, друг мой, ты стал таким вежливым и предупредительным? Что-то здесь не так. По-моему, вы опять затеваете какие-то каверзы. Если это так, то я выведу вас на чистую воду и как следует накажу тебя, пип. Мей в и д у б р а т с с е с т р о й отправились мыться, переодеваться. Бетси ужасно боялась, что пип устроит ей взбучку за то, что она сболтнула лишнего, но как ни странно, он не сказал ей ни слова. с к о р е оба снова появились в саду. Уже при полном параде чинно вышли из калитки на улицу и прошествовали в сад леди Кенлинг. д Там они увидели мистера Склокинга, который подравнивал ножницами живую изгородь. Он злобно покосился на детей, когда они проходили мимо. Здравствуйте, мистер Склокинг. Сегодня чудесный день, не правда ли? произнес Пип светским тоном, точь в точь, как миссис Хилтон. в Прочем, наверное, все же пойдет дождь. Что же, без дождя никак нельзя. Растением садон пойдет на пользу. Склокинг заворчал в ответ и принялся яростно кромсать кусты. Пип подумал, что садовник с удовольствием прошелся бы ножницами по ним с б е т с и Он сладко улыбнулся Склокингу и направился прямо к дому, держа за руку сестренку. Дети подошли к двери и позвонили. Им открыла молодая приветливая горничная. Добрый день, скажите пожалуйста, леди Кенлинг дома? Осведомился Пип. Кажется, она в саду, ответила горничная. Я провожу вас на веранду, и вы сможете сами пройти к ней. Она, наверное, срезает розы. А кошка все еще не нашлась? – поинтересовался Пип, пока горничная вела их через весь дом на залитую солнцем веранду. Нет, вздохнула девушка. Мисс Хармер просто в отчаянии. Как-то все это странно н е п р а в д а ли? н е у ж е л и это действительно люк? Ведь только он один был возле кошачьего домика, как раз между ч е т ы р ь м я и пятью вечера в тот злосчастный день. А в тот день все было, как обычно, вы ничего странного не заметили? Не появлялся ли в саду после обеда какой-нибудь незнакомый человек? Спросил п и п р и ш и в что нужно воспользоваться случаем и как следует расспросить горничную. Нет, я никого не видела, отвечала девушка. Понимаете, леди Кэндлинг вчера устраивал чаепитие, были гости, д е я т ь или десять человек, так что я и я, кухарка, были очень заняты. Мы вообще не выходили в сад между ч е т ы р ь м я и пятью. Нам было некогда. Если кто-нибудь из нас оказался бы там, могли бы застать вор на месте преступления. Вообще надо сказать, что вор выбрал самый удобный день для кражи. Мисс Хармер уехала, Склокинг отлучился, мы с кухаркой хлопотали по хозяйству, а леди Кенлинг принимала гостей. Да, согласился Пип. Похоже, вор знал это и хорошо спланировал преступление. Вот потому-то мы и думаем, что это Люк, сказал а девушка. Честно говоря, мне этот паренек всегда нравился. Ему не хватало сноровки, но он был такой славный и добрый. А этот мистер Склокинг совершенно замучил его. Вы тоже не любите Склокинга? – спросила Бетси. Конечно, старый грубиян, – подтвердила горничная. Но пожалуйста, не передавайте никому мои слова. Мы с кухаркой ничуть бы не удивились, если бы оказалось, что и Тон украл кошку. Однако мы уже пришли. Идите в сад. Там вы найдете леди Кэндлинг. Пип и Бетси вышли на солнечную веранду и по ступенькам спустились в сад. Из того, что сказала горничная, ясно, что ее само кухарку и леди Кенлинг можно спокойно исключить из списка подозреваемых. Подытожил Пип. А вот и мис с Тримбл, прошептал он, подталкивая локтем Бэтси. Мис Тримбл действительно шла по дорожке и м навстречу. Пип, давай считай, с к о л ь к о р а с а ч к и упадут у нее с носа, и хихикнув, шепнул Бэтси. Милые крошки, проворковала мис с Тримбл сладко, улыбаясь. Вы, наверное, ищете леди Кенлинг. А с этой маленькой девочкой мы, кажется, уже знакомы. Не т а ли это малышка, от которой убегали по б е г и клубники, но н у них ну, м о р т е с ь это просто шутка. Она засмеялась, очки тут же слетели у нее с носа и качаясь повесли на тоненькой цепочке. м и с т р и м б л привычным движением в о д р у з и л их на место. Да, это я, та самая девочка, ответила б е т с и Мы пришли в гости к леди Кенлинг. О, как жаль. Она только что ушла, произнесла м и с т р и м б л Боюсь, пока вам придется довольствоваться моим обществом. Она снова захихикала, очки снова свалились у нее с носа. Два, пробормотала б е т с и Вы не знаете, где люк? спросил Пип, подумав, что было бы неплохо отыскать его, если он в саду. Не знаю, его сегодня не было. Мистер Склокинг весьма недоволен этим, отвечала м и с т р и м б л Скажите, м и с т р и м б л А леди Кенлинг не уволила его? – спросила Бетси. – Нет, не думаю, – ответила м и с т р и м б л Какая жалость, что наша прелестная кошечка пропала. А ведь еще в четыре часа я ее видела, она была на месте. Да, вы приходили вместе с моей мамой смотреть кошек. Кивнул Пип. Вы говорили, что около кошачьего домика никого не было, кроме Люка. Никого, – подтвердила м и с т р и м б л ю где й ствительно был там, но носердно копал грядки. Мы с твоей мамой п р о б ы л и там пару минут, а потом я проводил ее назад. Там собирались пить чай. У меня было столько хлопот, не было ни секунды свободной, пока не з а к о н ч и л о с ь ч а е п и т и е Но «Ну, в таком случае вы уж точно вне подозрений. Усмехнулся Пип. Мистер и м б л подпрыгнул от неожиданности, очки спрыгнули с ее носа, который стал не просто красным, о б о г р о в ы м Что за глупые шутки! Пробормотала она, пытаясь отцепить очки от своего кружевного воротничка. Я никогда в жизни не могла бы ничего украсть. Я бы сто раз умерла от страха при одной мысли о краже. А можно нам пойти посмотреть на кошек мистру Тримбл? – спросила б е т с и Конечно же можно. А как вы меня назвали? Меня зовут мисс Тримбл. Пожалуйста, потрудитесь запомнить. н у и д е м т е же, мои дорогие, там мы увидим мисс Хармер. Она только что пошла к кошачьему к домику. Она засеменила по дорожке, и через пару шагов ее очки снова свалились с носа. б е т с в о с к л и к н у л а "Четыре, четыре! Но дорогая, настолько трое?" сказала мис Тримбл, обернувшись к девочке и сладко улыбнувшись. Очки попытались снова соскользнуть с ее носа, но она успела указательным пальцем вернуть их на место. Это я считаю, сколько раз у вас упались носа очки? Объяснила Бетси, пожалуйста, не л о в и т е их в следующий раз, ладно? х и х какая забавная маленькая девочка, проговорила мис с Тримбл, пытаясь скрыть досаду. Она сняла очки и пошла дальше, держа их в руке. Бетси разочарованно прошептала: "Ну, так нечестно". Скоро они очутились у кошачьего домика. Там была мис Хармер, которая собиралась кормить кошек. Она ласково кивнула гостям, но ее круглое добродушное лицо было печальным и озабоченным. Здравствуйте, дети, пришли взглянуть на моих кошечек? – спросила она. Да, если можно, – ответила б е т с и Ах, мисс Хармер, как жаль, что украли принцессу. Ведь это случилось, когда вас не было. Ужасное происшествие, тяжело вздохнул а мисс Хармер, раскладывая корм по мискам. Не надо было мне уезжать. Надо было взять только полдня, а не целый день. Мистер Склокинг вызвался присмотреть за кошками, чтобы отпустить меня. Я поблагодарил а его и уехала, и вот теперь никак не могу себе простить этого. Как вы сказали, мистер Склокинг вызвался присмотреть за кошками. Пип не мог поверить, что садовник оказал кому-то услугу. Что-то на него не похоже. Действительно, это не в его правилах. Рассмеялась мисс Хармер. Мне очень надо было съездить домой, а успеть за полдня просто невозможно. Я ведь живу очень далеко. Кстати, вы не с о б и р а е т е железнодорожные билеты? Вчера к о н т р о л е р почему-то не забрал у меня обратный билет. Можете взять его, если хотите. Пип действительно коллекционировал железнодорожные билеты и поблагодарив взял подарок мисс Хармер. Он положил билет в карман, думая о том, как будет завидовать ему Ларри, который тоже собирал билеты. Как вы думаете, мисс Хармер, это л ю к украл кошку? Продолжил разговор Пип. Нет, не думаю. Пусть он не блещет умом, но он хороший честный мальчик. А вот его друг циркач запросто мог стащить принцессу. Кажется, его зовут Джейк. Дети переглянулись. Ну и новости! Люк никогда не говорил ребятам н и про какого Джейка. Значит, у него есть друг, который работает в цирке. Как интересно! Почему же Люк ни слова не сказал об этом? А этот Джейк живет у нас в деревне? – спросил Пип. Нет, нет, просто цирк, в котором он работает, сейчас приехал в соседний городок. Паринг, объяснила мисс Хармер. Так что Джек сейчас где-то неподалеку. Между прочим, принцесса отлично могла бы выступать в цирке. Она очень хорошо подавалась дрессировке. Я уже научила ее нескольким трюкам. Мисс Тримбл начала проявлять нетерпение, так как близилось время вечернего чая. Пару раз она вежливо кашлянула, от чего ее очки незамедлительно соскочили с носа. Наконец Пип сказал: «Мы, пожалуй, пойдем, мисс Хармер. Спасибо, что показали нам кошек». Нас можно не провожать. Мы перелезем через забор без посторонней помощи. По-моему, не стоит вам лезть через забор, возразил а м и с т р и м б л Почему бы не выйти из калитки и не пройти по улице? Идемте, я вас провожу. Да, мистер Склокинг, сказал а б е т с и Услышав имя грозного садовника, м и с т р и м б л вздрогнула, и очки опять сорвались с ее носа. Ну что ж, если вы... Непременно хотите лезть через забор, не стану вам мешать. Вздохнула она. До свидания, милые дети. Я передам леди Кенлинг, что вы заходили в гости. Они упали восемь раз. Торжествующе сообщила Бетси, пока Пип подсаживал ее на забор. И все-таки странно, что Люк никогда не рассказывал нам о Джеке, правда, Пип?